прыгай, парень. Лейтенант Дитер Кнабе прибывает в штаб. Ему 20. На его счету пока ни одного самолёта. Он хочет быть экспертом. Хочет побед. Штаб небольшой деревянный домик на горном аэродроме, кругом вершины, внизу фьорды. Сразу за аэродромом отвесный обрыв и море. Взлёты и посадки здесь Чуть ли не сложнее, чем бой с врагом, и не менее опасны. Командир группы обводит рукой заснеженные пики. За топливом хорошенько следите. Садиться-то мне где, а разбиться очень легко, имейте в виду. Не подведу, говорит кнабе. Взлётную полосу заметает снегом. Знай, расчищай. А расчистишь под снегом голый лёд. Задача понятна. Немецкий линкор подорвался на мине, проходя Ла-Манш и получил серьёзные повреждения. Его привели сюда, в фьорд, для ремонта. Самолёты Люфтваффе сторожат корабль, чтобы то мины не добили. А те, конечно, не дремлют. Не проходит и нескольких часов, как передовые посты наблюдения замечают самолёт противника. Один, значит, разведчик. Звучит боевая тревога, и лётчики бросаются по машинам. Сюда посылают лучших Томми. Но англичане летают на Блэнхеймах, не очень-то удобный самолёт, особенно здесь, в Норвегии. Двигатели у бедолаг часто отказывают из-за обледенения, систем обогрева на борту не предусмотрено. Да и манёвренность у Блэнхеймов так себе. Но за ними, только да и сделать съёмку, прилетят свордвеши. Те самые, что потопили Бисмарка. Не отнаш Линкор мы в обиду не дадим, думает Кнабе. Немецкий линкор в норвежском фьорде вещь сверхценная. Сотни грузовых судов везут из США в СССР миллионны тонна оружия, боеприпасов и продовольствия. Один вот такой линкор может уничтожить конвой с вооружением, например, для 200 танков двумя выстрелами. Вот почему Томми пытаются найти линкоры прикончить прямо на базе. Видимость плохая, самолёт качает. Чем дальше к нам будет лететь над морем, тем хуже связь. По донесениям с базы Блейнхэм где-то рядом, но где именно тут донесения ничего не дадут. К нам бы регулирует рефлекторные прицелы и готовит оружие к бою. Ага, да вот же он, слева. Огонь. Кнабб нажимает обе гашетки, заметил Кнабб раньше и уходит в облака. Кнабб за ним. Закладывает крутой вираж, меняя курс. Видимость почти нулевая. Море внизу исчезло. Вдруг раздаётся грохот. Чёрт, в Блэнхейм попал в кабину. Кнабе спешит к берегу. Но где земля? Связи нет совсем. Компас, видимо, врёт, показывая, что море позади. Впрочем, даже если Кнабе и вылетит к берегу сесть в этих горах и фьордах негде. А главное, кончается топливо. Вот это совсем скверно. Неужели пробило бак? Кнабе прошибает холодный пот. Но тут внезапно оживает радио. Эрик 1, я Эрик 2, сообщает Кнаба. Пробит баг. Я над морем. Чёрт, спускайся. Вижу землю. Удачи. Разговор короткий и вполне возможно последний в жизни Кнаба. Удача пригодится, как никогда. Кнаба изо всех сил высматривает место для посадки. Его нет. Туман рассеялся, и Кнаба видит под собой горы. Заснеженные двухкилометровые пики склоны расселены неописуемой красоты. Стрелка датчика топлива на нуле. Двигатель вот-вот заглохнет. Когда надежды почти не остаётся, кнаб бы замечает слева ледник, а за ним небольшое горное озеро. Лёд может и не выдержать, но выхода нет. Надо садиться. Кнаб о снижает скорость, опускает закрылки, А шасси не выпускает. Ниже, ниже. Самолет касается земли и плавно скользит по сухому и скрипучему снегу. Останавливается. Снег оседает. Тишина. Не больше пары секунд облегчения. Кнабес слышит хруст. Это лед трещит и прогибается под тяжестью самолета. Люк держится на соплях. Кнабе прыгает на крыло, хватает вещь-мешок и бежит по глубокому снегу к скале. Жив. Только теперь он понимает, что если провалится самолёт, шансов на спасение немного. Но самолёт не проваливается. Стоит на льду. Вокруг полная тишина. Снег осел. Коленки у Кнабе трясутся, но в целом он спокоен. Хорошо, что он успел дать о себе знать по радио. Теперь его будут искать. Главное продержаться. Кнабб начинает ходить взад-вперёд, утоптывая снег на скалах. В меховой куртке ему не холодно. Есть сигареты и плитка шоколада. Вокруг сказочная красота, полная тишина. Вниз в долину спускаются крутые обрывы и уступы. Постепенно наступает темнота. Кнаббе вытаскивает парашют, заползает в кабину и заворачивается в него. «Шелковистый, как платье Доры», — думает он, сонно глядя на мелькающие снежинки. Снег валит, все гуще. Ночью Кнаббе несколько раз просыпается и выпрыгивает из кабины, чтобы размять ноги. Видимости нет, и к утру Кнаббе понимает, что он не может. Надо что-то делать. Сигнальные ракеты тратить не стоит, всё равно в такую погоду их не видно. Кнаба пробует гаскетки. Пулемёт к счастью не повреждён. Даёт очередь. Грохот разносится по горам, эхо множит его. Кнаба полит каждый час. Шоколад давно кончился. Сигареты приходится жевать, так как нет огня. Каждый час Ухреть. Снег валит. Кнаба начинает мёрзнуть. В такую пургу помощи ждать бессмысленно. Приходится просто ждать. Наступает вторая ночь. Кнаба в кабине одервинел от холода. Он выбирается наружу, пляшет в снегу, лезет обратно в гредцы, но в кабине уже немного теплей, чем под открытым небом. Они должны найти меня сегодня, думает Кнаба. Иначе мне крышка. Время от времени он продолжает давать короткие очереди. Они найдут меня сегодня. 3:00 ночи. Кнабе не выдержать. И в тот самый миг, когда вокруг снова начинает стремительно темнеть, Кнабе слышит собачий лай. Какой прекрасный звук. Его нашли. Следующие пару дней Кнабе отдыхает. «Этот Томми, — говорит командир группы, — уже не первый раз пытается заснять наш линкор. Были и до него, да сплыли. Этот самый вёрткий, самый настойчивый». «Вот скотина!» — добродушно говорит Кнабе. «Он не держит зла на других лётчиков. В конце концов, у них одно небо и одна игра». Так Кнабе воспринимает войну, как игру. «Конечно, эта игра смертельная, рискованная». Но соперники по игре не враги, а такие же игроки, как он. Лётчики-профессионалы, влюблённые в небо и скорость. Они честно мериются силами и побеждает достойнейший. На третий день Кнабе обедает, когда поступает сигнал, летит. Кнабе пройдёт в кабину, взлетает и резко набирает высоту. На этот раз никакого тумана. Горные пики сверкают на солнце. Сильный ветер и резкий сильный холод. Высота пять тысяч. Эрик-один, как слышно? Томми в зоне Чарли Гвидо восемь ноль. Эрик-два, Эрик-два, сообщение принял. Высота шесть тысяч метров. Эрик-один, Томми в зоне Саксония Гвидо семь. Эрик-два, Эрик-два, вас слышу хорошо. Высота семь тысяч метров. Кнаббе видит маленькую точку в голубом небе, за которой тянется полоса. Бленхейм описывает круг над фьордом, фотографируя стоянку линкора, пирсы, позиции зениток. Кнаба набирает высоту и оказывается над Бленхеймом, а затем устремляется вслед за ним. Огонь! Ещё огонь! Кнаба отчаянно жмёт на гашетку, снаряды летят в Бленхейм и пробивают фюзеляж. Бленхейм ведёт, он ныряет. За ним хвост дыма. Кнабе в восторге жмёт и жмёт на гошетку: "Ты от меня не уйдёшь, я тебя добью". Бленхейм теряет скорость, вспыхивает. Он весь в огне и падает, кружась над берегом и горами. Но почему же он не прыгает? Почему лётчик не прыгает с парашютом? Вдруг приходит в голову Кнабе: Ему становится не по себе. Неужели убит или ранен? Ведь он такой же солдат, такой же лётчик, как и я, он же любит небо, облака и скорость, и у него небось тоже есть девчонка, как моя Дора. И Кнабе вдруг кричит во всё горло, как будто пилот подбитого Бленхейма может его услышать. Прыгай, парень, прыгай! Прыгай! И как будто услышав Кнаба, тот прыгает. Белый парашют, подхваченный ветром, уносится в сторону гор. Кнаба хохочет. Он не может сдержать радости. Молодец, парень, кричит он. Молодец! К вечеру офицеры королевских военно-воздушных сил Находят в горах и доставляют на базу. Кнабе и офицер под общие одобрительные улыбки пожимают друг другу руки. — Ты первый, кого я сбил, — говорит Кнабе. — Не хочешь глоток к пеньяку? — Не откажусь, — говорит пилот, смеясь. — В горах чертовски холодно. — За тебя, — говорит Кнабе. — Спасибо, что остался жив.